Сентябрь 1966 года. День труда. Примечание. Национальный праздник США. Первый понедельник сентября. Где я находилась в это время год назад? В загородном клубе. Загорала, спустив лямки клетчатого целикового купальника. Мать всегда говорила, что Мэдди не следует загорать, потому что загар ложится слишком легко. Странно считать, что дающегося легко надо избегать, подумала Мэдди, Но в этом вся эти Моргенштерн. Этим летом Мэдди загорела куда меньше, чем прежде. Но в любом случае она казалась бы бледной рядом с Ферди. Под Ферди. Большую часть дня труда она находилась под ним, не обращая внимания ни на жару, ни на пот. Они занимались любовью, пока не вымокло постельное белье, затем вместе приняли прохладный душ и сменили просто не готовые ко второму заходу. Роскошь иметь на готове второй комплект, Но она нашла дешевую прачечную на Норт-Либерти-стрит. Сможет занести белье завтра по дороге на работу. И ей не надо испытывать стыд, отдавая грязное в стирку, потому что женщина на приемке не говорит по-английски. Возможно, понимает, но не говорит. А то, что человек думает о тебе, не может навредить, если он не высказывается. Но в этот праздничный вечер, когда выходной даже у мелких клерков и патрульных, во всяком случае у этого патрульного, После душа они не стали заниматься любовью. Ферди притянул ее к себе, погладил по голове и прошептал то, чего она никак от него не ожидала. «Думаю, у меня есть для тебя сюжет». «Сюжет?» «Да, для твоей газеты. Это произойдет завтра». «Откуда ты можешь знать, что произойдет завтра?» «Оттуда, что это уже начало происходить». «Но обвинение парню будет предъявлено только завтра. Когда у вас последний срок?» Работа продолжается до двух. Действительно ли, у Ферди есть наводка? Ему были известны детали о подозреваемом в деле Тесси Файн. Но лучше иметь все заранее. Это должно произойти сегодня вечером. Я получил наводку. Ну, человек, который рассказал мне, не понимал, что это наводка, просто сплетничал. Ему нравится выглядеть осведомленным. Создает ощущение собственной значимости. Ему нравится рассказывать мне о работе полицейского. Учить меня тому, что я и так знаю, чтобы показать, как он подкован. Петух на навозной куче и все такое. Ему и в голову не пришло, что я могу знать кого-то из газетчиков. Ферди, что за сюжет? Как бы ей ни хотелось, чтобы это было что-то интересное, она была уверена, окажется чем-то банальным. Столько раз ошибалась в том, что может быть расценено как настоящий материал, а что нет. Надо думать, и Ферди разбирается в этом не лучше. «Сегодня вечером в управление придет один малый и признается в убийстве Клео Шервот. «Далеко не банально». «Кто он?» «Бармен из Фламинго». «Тот белый? Спайк?» «Он самый. Томми, как его там. Все, что он сказал полиции, туфта. Ее убил он. Сказал ей, что любит, она в ответ посмеялась, и он убил ее». Но ему нельзя будет предъявить обвинение, пока завтра не откроются суды. Так что он будет сидеть в камере предварительного заключения. Как я получу этот сюжет? Если доверяешь мне, то уже получила. Парень, что дежурит ночью в твоей газете. Ему же никто ничего не расскажет, верно? К тому же сейчас праздник, так что там, скорее всего, задействован второй состав. Это верное дело, Мэдди. Послушай. Позвони в убойный отдел, скажи им, что ты старый, что у тебя есть информация. Они станут все отрицать, тогда заяви. Я опубликую это, если не скажете, что ошибаюсь. Вам не надо подтверждать или отрицать информацию, вы не обязаны ничего говорить. Журналисты все время так делают. Пауза. Так мне говорили. Сработает ли? Играть в такие игры опасно. Дилер будет в ярости, что она покусилась на тему, которую он считает своей но не все ли равно, если наводка верна? Она уставилась на алый телефон, равнодушный к своей решающей роли в ее жизни. «Какой у них номер?» Ферди быстро назвал, затем предупредил. «Но не звони отсюда. Подожди час, доберись на такси до редакции и там позвони, ладно?» Мэдди сдержала обещание подождать, но не стала утруждать себя поездкой в редакцию. Поговорив с детективом из убойного отдела, чье молчание подтвердило, что Томас Ладлоу явился в полицию без адвоката, чтобы признаться в убийстве Юнетты Клео Шервуд, она позвонила в отдел городских новостей и сказала, как если бы говорила уже тысячу раз, «Келл, это Мэдди Шварц, соедините с литобработчиком, пожалуйста. Есть сенсационная новость о Клео Шервуд». Келл, разумеется, начал задавать вопросы, но у нее уже было все готово. К тому же она завоевала его расположение, выполняя неблагодарные задания в жаркие и скучные августовские дни, к десяти утра об этом знал весь город. Клео Шервуд убита белым мужчиной, который сделал это по весьма банальной причине, а именно потому, что она не любила его. Новость была напечатана не на первой полосе, и Мэдди понимала, почему убита негритянка. убита на почве неразделенной любви. Но развязка загадочной истории леди в озере оказалась достаточно интересна, чтобы ее напечатали на страницах городских новостей. Мистер Хит вернулся из отпуска, а Мэдди к выполнению обычной работы, которую, как всегда, делала грамотно, ожидая момента, когда ее вызовут в кабинет босса. Она смирилась с тем, что дальше эту историю предъявления обвинения Томми Ладлоу будет освещать уже не она, а кто-то другой, либо тот, кто занимается криминальной хроникой либо тот, кто пишет о работе судов, и что дальнейшие новости из полиции будет добывать диллер. Ее это устраивало. Она не хотела становиться репортером криминальной хроники. Когда номер был сдан в печать, к ее столу подошел Боб Бауэр. «Привет, сенсация, Шварц». Мэнди невольно покраснела. «Значит, есть источники, а?» «Да». «И кто же?» Она замялась. Он наклонился и сказал тихо и серьезно. «Никому не говорите, кто ваши источники. Ни другим репортерам, ни начальству. Ни полиции, если уж на то пошло. Что бы вы ни делали, оберегайте источники». Его слова показались ей странными, но потом до нее дошло, что Боб, как всегда осведомленный, знал, что ее ждало потому что когда менее часа спустя Мэдди вызвали в кабинет заведующего отделом городских новостей, это было сделано не за тем, чтобы похвалить. Разъяренный Джон Диллер хотел, чтобы ей сделали выговор за покушение на его тему. Через полчаса расстроенная, но не плачущая Мэдди вышла из кабинета и зашла в женский туалет, где умыла лицо, а затем дрожащими руками сжала край раковины. «С вами все в порядке?» — спросила Эдна, пьющая кофе, курящая сигарету и вычитывающая материал. — Думаю, да. — Видела вашу статью. Хорошая работа. Дилер в ярости, не так ли? — Определенно. Боится, что займут его место. Как будто оно кому-то нужно. Хорошие журналисты там не задерживаются. — Он... он хотел, чтобы я раскрыла источник. И заявил, что знает его. Не понимаю, какое это может иметь значение. «Я же сказала, он напуган». Мэдди он показался не напуганным, а злобным. Он кипел от злости. И казалось, словно карлик Румпельштильсхен из сказки «Братьев Гримм», готов разорвать самого себя пополам. «Я знаю, кто рассказал вам об этом признании. Это не источник. Вы поставили под удар престиж газеты, доверившись ему. Но я оказалась права. Томми Ладлоу в самом деле признался в убийстве». Заведующий отделом вел себя так, будто они ссорящиеся дети. «Джон, был праздник. У нее имелась наводка, она сообщила в редакцию, и все подтвердилось. Что в этом страшного? Так дела не делаются. Это было некорректно, непрофессионально, это было... На что вы намекаете, мистер Диллер?» Мэдди прилагала такие усилия, чтобы не заплакать, что ее голос прозвучал немного визгливо. «Вы не понимаете, что делаете!» «На этот раз вам повезло, хотя у вас был только один источник, и притом источник такого рода». «Держитесь подальше от криминальной хроники». «Но вы же знали, что я пытаюсь сделать материал о Клео Шервуд, и я написала о леди-законнице». «Тогда вы не возражали?» «То был не материал, а всего лишь какой-то там репортаж». «Я пытаюсь стать журналисткой, что в этом плохого?» Когда диллер вышел, не переставая бормотать себе под нос, заведующий отделом городских новостей вздохнул. «Хороший материал, Мэдди. Но я не хочу, чтобы вы возлагали какие-то надежды на получение работы журналиста. Это для молодых. Если нам требовалось бы нанять начинающего журналиста, я бы хотел, чтобы у этого парня было долгое будущее». «У этого парня». Теперь в туалете она смотрела на отражение в зеркале и видела, как бледно ее лицо. Если диллер действительно знает, кто ее источник, что это может значить для нее, для Ферди? Будут ли у него неприятности? Вот бы позвонить ему сейчас, чтобы он ее успокоил. Но она не может ему позвонить. Не знает номера, не знает, где он живет. Если хочет найти его, то остается только отправиться на территорию его участка и шататься по улице, вопя во все горло. Именно так она и познакомилась с ним 9 месяцев назад. Или подождать, чтобы он явился сам. Она решила дойти до нового Орлеана и выпить чашку кофе перед закрытием. Усевшись у стойке, увидела ту самую официантку, что обслуживала с Бобом Бауэром. Та, облокотившись, читала газету. Статью Мэдди. «Я написала», — сказала она. Строго говоря, написал Этлин, литературный обработчик на основе ее заметок. Но она ничего не могла с собой поделать. «Значит, вы...» Официантка посмотрела на имя в заголовке статьи, затем перевела взгляд на нее. «Мэдди Шварц?» «Да». «Я знала ее, Клео. Вместе работали в заведении у Вернера. Вид у нее был одновременно и робкий, и взволнованный. Сейчас Мэдди впервые заметила, как она молода. Моложе, чем сама Мэдди. С веснушками на носу и на груди, в вырезе розовой униформы. Какой она была!» Официантка не отвечала так долго, что Мэдди решила, что та не расслышала ее, но затем сказала. Не удовлетворена тем, что у нее было. Чего-то хотела, но сама не знала чего. «Уж мне ли не знать, как это бывает?» — подумала Мэдди. Вот только она знала, чего хочет. Стать журналисткой. И не абы какой, а такой, как Боб Бауэр. Иметь свою колонку и право самой выбирать, о чем писать. Правда, добиться этого ей будет труднее, чем ему. И хотя она ясно видела сияющую цель, путь оставался тёмен. Как нелепо. Ей только что сказали, что она не может быть даже репортером криминальной хроники, освещающим ночную работу копов. Что Стар никогда не наймет ее. Однако она похожа на Клео Шервуд. Если хотела чего-то по-настоящему, добивалась этого. Хотела Алана Дерста и соблазнила его точно так же, как он соблазнил ее. Хотела Милтона и респектабельность, которую сулил брак с ним после того, как Дерст оставил ее, лишив девственности и едва не погубив. Хотела ребенка, а потом захотела свободы. Возможно, в 37 и поздновато начинать. Но то, чего она хочет, все же нельзя назвать невозможным. В конце концов, есть же, да хотя бы, бабушка Мозас. Примечание. Анна Мэри Робертсон Мозес. 1860-1961. Американская художница, представительница наивной живописи. Начала писать маслом в возрасте 76 лет, поскольку артрит лишил ее возможности заниматься вышивкой. «Господи, должен же быть кто-то помимо бабушки Мозес!» Когда Мэдди вернулась в редакцию, атмосфера на пятом этаже была напряженной необычно после сдачи номера в печать». «Что происходит?» — спросила она одного из посыльных. «У здания суда стреляли», — ответил он. «Когда судья должен был предъявить обвинение парню, который сознался в убийстве леди в озере, она использовала это выражение в своем утреннем материале, и вот оно уже прижилось, уже увековечено. Она и думать забыла, что украла его у патолога анатома Как? «Парня подстрелили, когда он вышел из полицейской машины перед боковым входом». «Убит?» Она ощутила странное сочувствие к этому мужчине, который проводил ее до такси и сравнил Клео Шарвуд со стихотворением. Но тут она вспомнила, что он убил ее. В операционной сведения о его состоянии еще не поступало. «А кто подстрелил?» «Отец Клео Шарвуд». Мэдди взяла блокнот и отправилась на Ченторли Террас. Потрясённый миссис Шервуд впустила её в квартиру, рыдая. В течение последних двенадцати часов тайна смерти дочери оказалась раскрыта, но затем муж совершил глупость, попытавшись отомстить. Дочь погибла, а теперь ещё и мужа посадят в тюрьму, при том, возможно, по обвинению в убийстве. Мэдди подошла к Калуиксу около восьми вечера, зная, что к этому времени он уже поужинал. «Кто-нибудь уже говорил с матерью?» «С какой?» Смервой Шервуд, матерью Клео. Кэл явно ничего не понимал. Ее муж, отец Клео, был арестован за попытку застрелить убийцу. Родители, добавила она, предпочитали называть дочь именем, которое дали при рождении, Юнеттой. Когда туда явился наш репортер, никого не было дома. Скорее всего, скрываются у кого-то из родни. Я разговаривала с ней. Прежде уже была в их квартире в нерабочее время. Я была так заинтригована смертью Клео и не переставала думать, что у этой загадки должен быть ответ. Похоже, теперь он есть. Делали заметки? Да. Отдайте обработчику. Но я же здесь, а времени еще... Отдайте обработчику. Не беспокойтесь, авторство укажем. Не беспокоюсь, но я обещала ее матери, что материал напишу сама. Получите мои записи только со мной в комплекте. Хотя она не могла написать всего, что ей было известно о Клео, она могла рассказать историю ее матери. Женщины, которая потеряла дочь, а теперь потеряет и мужа. Женщины чей стенной шкаф полон красивой одежды, но она понятия не имеет, как она досталась дочери. Мэдди могла рассказать о ясновидящей и о ее непонятных видениях, где фигурировали зеленое и желтое. Об официантке, которая знала Клео по работе у Вернера. Материал здорово сократили. «Это всего лишь боковая колонка, в конце-то концов», — сказали ей. Но она настояла, чтобы осталось упоминание о перешитых вещах на проволочных вешалках из клинерс. Пусть Эзекиел Тейлор знал, что кому-то известны его секреты.